В этой атмосфере скрытности мне довольно легко было удержаться и не рассказывать Рут про кассету, которую купил мне Томми. Не то чтобы я ее прятала по-настоящему. Она все время была среди других кассет, составлявших мою коллекцию, в одной из маленьких стопок укло гладильной доски. Но я постоянно следил а за тем, чтобы она не оставалась на верху стопки. Иной раз мне страшно хотелось п о с в я т и т ь во все Рут, чтобы потом посидеть с ней, поговорить про Хельшем. под негромкие звуки этих песен. Но время шло, а я все молчала насчет кассеты, и чем дальше, тем больше это походило на какую-то постыдную тайну. Потом гораздо позже она, конечно, эту кассету увидела, и лучше бы она увидела ее сразу, чем тогда, но что делать? Это уж как кому повезет. С началом весны все больше сторожило в стало уезжать на курсы помощников, и хотя они отправлялись без особого шума обычным порядком. Из-за самого количества отбывающих этого уже нельзя было не замечать. Какие чувства мы испытывали по этому поводу определить точно не могу. В какой-то мере мы, кажется, завидовали тем, кто покидал коттеджи. Было ощущение, что их ждет более обширный волнующий мир. С другой стороны, конечно, их отъезд все сильнее смущал нас и тревожил. Потом, кажется, в апреле мы распрощались с Элис Ф. Она стала первой из нашей Хелшемской компании. в с к о р е за ней последовал Гордон К, и тот и другая сами попросились на курсы и отправились с бодрыми улыбками, но после этого атмосфера в коттеджах, по крайней мере для нас, изменилась навсегда. Вереница отъездов, похоже, подействовала и на многих сторожилов, и, возможно, прямым результатом была новая волна слухов такого же сорта, как те, о которых говорили и в Норфолке Крисси и Родни. ходили толки о парах бывших воспитанников в других частях страны, которые получили отсрочки, сумев доказать, что у них любовь, причем теперь иногда речь шла и о тех, кто не имел о т н о ш е н и я к х е л ш е м у И опять таки мы, п я т е р о побывавшие в Норфолке, держались от этих разговоров в стороне. Даже Крисси и Родни, которые раньше были в самой их гуще, теперь стоило им начать, с неловко отворачивались. Эффект Норфолка. Сказался даже на нас стоми. м Тогда мы только вернулись, я думала, что мы будем использовать разные мелкие возможности, чтобы, оставаясь наедине, ненадолго обмениваться дальнейшими мыслями его теории насчет галерей. Но почему-то и со мной это было связано не меньше чем с ним, такого никогда не происходило. Единственным исключением было утро в так называемой гусятни, когда он показал мне своих воображаемых животных. Строение, которое мы называли гусятней, находилось в дальней части территории к о т т е д ж е й и поскольку крыша там во всю текла, и дверь была сорвана с петель, мы практически его не использовали, разве что какая-нибудь парочка уединялась там в теплое время года. Я той весной пристрастилась к дальним одиноким прогулкам и помнится, отправилась на о д н о из них и проходила мимо гусятни, когда меня окликнул Томми. Я обернулась и увидела его. Он неуклюже стоял босиком на островке посреди громадных луж, опираясь для равновесия одной рукой о стену гусятни. Где твои сапоги, Том? спросил я. Одет он был как обычно толстый джемпер и джинсы, только ступни голые. Я тут вообще-то рисую. Он засмеялся и показал мне маленькую черную тетрадку, такую же, как те, с какими всегда ходил к е ф ф е р с После поездки в Норфолк. Тогда прошло уже больше двух месяцев, но едва я увидела ее, мне сразу стало понятно, о чем речь. Но я дождалась его слов. Если хочешь, к это я тебе покажу. Он поманил меня в г у с я т н н и сам запрыгнул туда по каменистой земле. Я думала внутри будет темно, но через окна в к р ы ш е светило солнце. Вдоль одной стены стоял негодная мебель, которую сносили сюда весь последний год: сломанные столы, старые холодильники и тому подобное. Двухместный диванчик с черной рваной пластиковой обивкой, из-под которой лезли клоки, на середину вытащил, видимо, сам Томми. И я догадался, что он увидел меня, когда сидел на нем и рисовал. Рядом на полу валялись е г о р е з и н о в ы е сапоги, из голенищ торчали носки. Томми с размаху сел на диванчик и схватился за большой палец ноги. Извини, ноги фу какие. Сам не заметил, как все это снял. Кажется, сейчас чем-то порезался. Ну что, Кэт, посмотришь? Рут я показал на той неделе, и с тех пор все время хотел тебе тоже. Никто, кроме Рут, не видел. Вот. Когда-то я и познакомилась с его зверинцем. Когда он сказал мне про него в Норфолке, я вообразил себе уменьшенные варианты картинок, которые мы рисовали в детстве. Поэтому теперь меня ошеломило.